Маруяма Кугане. Оверлорд. Два лидера. Часть первая. Энри Эммот встала до рассвета, чтобы приготовить завтрак. Еды приходилось готовить много, а она не была такой хорошей кухаркой, как ее умершая мать. Считая Нему, саму Энри и 19 ее верных гоблинов, требовался завтрак на 21 персону. Наличие еще двух рутов заставляло готовить в общей сложности 23 порции. Приготовление такого количества пищи представляло из себя огромную работу, даже биту своего рода. Энри вздрогнула, оглядев гору еды перед собой и осознав, что все это будет съедено в один присест. Это почти в шесть раз больше, чем раньше. Глубоко вздохнув, она закатала рукава, собралась с духом и приступила к работе. Она спокойно нарезала овощи, а потом мясо. Весь процесс она знала на зубок. Хотя Энри не обладала особенным талантом кулинарии, тот факт, что она научилась справляться с такой огромной задачей за столь короткое время, был примером того, как под давлением возникает алмаз. Нему проснулась от звуков готовки Энри и потерла глаза. «Доброе утро, сестренка! Давай я тебе помогу!» «Доброе утро, Нему. Я справлюсь сама!» «Но есть еще то, с чем я попросила тебя помочь вчера». Мимолетное недовольство промелькнуло на лице Нему. Но она хоть и повесила голову, но не возражала. И проговорив «Хорошо», отправилась выполнять просьбу. Энри остановилась, перестав нарезать мясо. Ее сердце сжалось. Десятилетний ребенок. Нему некогда была жизнерадостной и веселой девочкой. Но после того случая... Ранее наивная и беззаботная, она стала рабски покорной своей сестре, лишившись всей игривости и капризности, присущей детям его возраста. Она стала послушной девочкой, настолько послушной, что, что становилось больно. Перед внутренним взором Энри появились улыбающиеся лица родителей. Уже несколько месяцев прошло, но раны после того инцидента еще не зажили. Если бы они умерли от болезни, она могла бы подготовить себя к этому. Погибни они в результате несчастного случая или стихийного бедствия, она не винила бы никого за это и, возможно, не получила бы душевную травму. Но родители убили у нее на глазах. И теперь ее сердце переполняло обида за эту несправедливость. Она просто не могла чувствовать себя иначе. эндри зажмурилась. Будь сейчас рядом с ней кто-нибудь, она работала бы изо всех сил, скрывая свою слабость. Но одиночество вновь открыло раны ее сердца. Ведь так? Даже когда она открыла глаза, образ улыбающихся родителей по-прежнему плыл перед ней. В ее памяти проносились нежные моменты из прошлого. От этих счастливых воспоминаний ее сердце пришло в смятение. Движимая ненавистью к убившим родителей людям, Энри изо всех сил ударила тесаком кусок мяса и рассекла его пополам. Однако, приложив слишком много силы, Она не только разрубила мясо, но и оставила зарубку на разделочной доске. Досадуя на себя, Энри нахмурилась. «Если на лезвии появятся сколы, это будет трудно исправить. Простите, матушка». Энри мысленно извинилась за грубое обращение с тесаком, оставшимся в наследство от погибшей матери. Она легко провела пальцем вдоль лезвия, убеждаясь, что с тесаком все в порядке, и в этот момент дверь рядом с ней, ведущая в гостиную, открылась. Вошедший не был человеком. Он принадлежал к расе низкорослых полулюдей, пол известных как гоблины. «Доброе утро, сестрица! Сегодня мой черед помогать!» «Что стряслось?» Прервав свой безупречный поклон, гоблин застыл, обеспокоенно глядя на руки Энри. Энри была простой деревенской девушкой, но гоблины подчинялись ей беспрекословно, как той, кто призвал их. После того инцидента, когда жители решали, стоит ли организовывать посменное дежурство, Энри вспомнила про подаренный ей рог и использовала его, чтобы призвать гоблинов. Жители деревни поначалу отнеслись к появившимся из ниоткуда гоблинам с подозрением и страхом, но успокоились, когда Энри объяснила, что вызвала гоблинов с помощью предмета, полученного от их спасителя Айнс Олгона. Причина, разумеется, крылась в благодарности и доверии, которые они испытывали Кайнзу. Впоследствии той работы, которую выполняли гоблины на благо деревни, оказалось достаточно для селян, чтобы забыть о подозрениях и принять их. Доброе утро, Кайджали! Я просто слишком сильно ударила тесаком. Кайджали, один из призванных Энри Гоблинов, обеспокоенно наморщил лоб, в результате чего стал лицом напоминать разбуженного посреди зимы медведя-шатуна и посмотрел на нее. Это нехорошо. Нужно заботиться об этом тисаке. В деревне нет кузнеца, поэтому мы не сможем отремонтировать наши инструменты. Верно. Ну, все в порядке. Когда придет время, вместе мы найдем решение. Кайджали говорил серьезным, бодрым голосом, пока помогал готовить завтрак. Он выточил тлеющий фитиль из горшка, который держал, и в отработанной манере затопил печь. Ловкость и легкость, с которой он раздул слабый уголек в бурный огонь, свидетельствует о его мастерстве, но они не умеют готовить. Ну почему так? Гоблины не могли приготовить даже простейшее блюдо, так как они ели сырое мясо и овощи без жалоб, она думала, что те предпочитают сырое, но выяснилось, что им больше нравится приготовленная пища, хотя и желудки без проблем переваривали и необработанные продукты. Это потому, что призванные существа не умеют готовить? Простой деревенской девушке вроде нее откуда было знать ответ на этот вопрос. Поэтому она вернулась к работе. К счастью, лезвие ножа не пострадало. Наконец, завтрак был готов. Стоящие на столе кушанья превосходили своим разнообразием те, что готовила ее мать. Например, мясо. Хотя раньше местные рейнджеры часто делились своей добычей, сейчас жители деревни могли позволить себе куда большее количество мяса, чем прежде. Причина, по которой им удалось это, заключалась в том, что они смогли заходить в лес. Великий лес Томп одаривал их дровами, дикими овощами и фруктами, пригодными для еды, мясом и мехом животных и даже лекарственными травами. Хотя лес по праву считался сокровищницей, в нем также обитали дикие звери и монстры, способные напасть на деревню. Все это делало лес местом, куда селяне не могли зайти просто так. Даже специалисты, вроде профессиональных охотников, были вынуждены прятаться, как бандиты на окраинах территории Мудрого Короля Леса. Однако с исчезновением Мудрого Короля Леса и появлением отряда гоблинов ситуация коренным образом изменилась. Наибольшим изменением стало то, что жители деревни теперь могли легко войти в лес и собрать его дары. Ключевым фактором в этом являлись гоблины. Мясо, раньше добываемое с трудом, теперь можно было получить с легкостью. Кроме того, столы сельчан теперь украшали свежие фрукты и овощи. В результате ситуация с продовольствием в деревне резко улучшилась. Вдобавок. Будучи подчиненными Энри, львиную долю своей добычи гоблины доставляли к ней домой. Кроме того, недавним дополнением деревня стала рейнджер, внесшая свой вклад в ситуацию с продовольствием. Эта женщина раньше была авантюристом из Рентелла. По многим причинам она перебралась в эту деревню и начала обучаться искусству охоты у рейнджера, живущего здесь. В своем авантюрном прошлом она была воином, поэтому великолепно владела луком и могла сразить даже самую крупную дичь – лишь пары стрел. Частично благодаря ей заслугам распределение мяса в деревне, несомненно, улучшилось. Улучшенные условия жизни принесли свои изменения, которые отразились также и на телах жителей. Энри согнула руку, отчего мышцы напряглись. Ее успехи были весьма впечатляющими. Эх! «Я чувствую себя такой накачанный!» «Они становятся еще больше!» Гоблины хвалили Энри при любой удобной возможности различными фразами вроде «Вот это рельеф!» «О да, сожми их еще разок!» «У сестрицы улетные банки!» «На очереди кубики пресса!» Почти все они звучали довольно неплохо, но как девушке ей было тяжело принимать такого рода комплименты. Если все закончится, как описали гоблины, будет нехорошо. Энри прогнала из своей головы идеализированные гоблины образ прекрасной самой себя и принялась подавать завтрак. Чрезмерно утомительное занятие. Гоблины не придавали значения небольшим различиям в размерах порций, но за количеством мяса в супе следили ревниво. Прежде чем перейти к другим делам, Энри убедилась, что во всех блюдах, и в чашах положено одинаковое количество мяса. Когда она закончила, с ее лба капал пот. «Тогда давай всех позовем, и Энфри тоже». «Хорошо. Я пойду. Позволь мне, я хочу!» Обернувшись, Энри увидела Нему, стоящую позади нее, с блеском в глазах. «Ты сделала всю домашнюю работу?» Ее сестра кивнула в ответ. Энри сделала так же. «В самом деле?» «Тогда пойди позови Энф...» «Нет! Я хочу позвать гоблинов!» Энри понятия не имела, как реагировать на внезапный порыв своей младшей сестры. Кайджали кинул Нему, по-видимому показывая, что доверяет ей эту задачу.